Хрущобы во всех больших городах устроены одинаково. Никто не планирует улицы, и никто не смотрит за тем, как строятся дома. Из чего они строятся? Скопление покосившихся холуб, скворечников, и как там ещё можно всё это назвать, из чего состоят берега, сжимающие узкие извилистые то ли улицы, то ли ущелья, а то ли и вовсе помойные реки, если в дождливый день смотреть. Строения эти прижимаются друг к другу боками, заборами, дворами, углами, крышами, а где-то из крыши на крышу переходы виднеются, по каким, наверное, можно все эти трущобы насквозь пробежать, если знать путь через этот лабиринт. Иные считают, что живет в таких местах самый обездоленный и несчастный народ, но это не так. Населены трущобы именно что босиками, то есть бездельниками, преступниками, потаскухами и прочим подобным людям. Те, у кого есть человеческая работа, живут в других районах, рабочих или торговых слободках, и в трущобы их никакими пряниками не заманишь. Грязь на здешних улицах и не высыхает никогда похоже. И хорошо, если просто грязь, потому что на улице и помой льют, и просто гадят под заборами. У калиток, дверей и ворот кучками стоят оборванцы и бездельники. Бегают босые, чумазые дети. Откуда-то пахнет дурь травой, и думаю, что это не самое гадкое из того, что здесь купить можно. Откуда-то прёт самогоном, который тут гонят, похоже, открыто, невзирая на запреты и законы. Грязные и мерзкие, похожие то ли на сараи, то ли на склепы, трактиры тут тоже имеются. Увидел и бордель, возле которого сидели на лавке, зевая и почёсываясь, несколько отвратительного вида немолодых шлюх. Но есть в таких местах и настоящие дворцы, разве что их с улицы разглядеть сложно. Увидишь просто забор, а за ним глинобитные стены небольшого дома, прижавшегося к другому, соседнему дому, а тот еще к одному, и так случайно даже не догадаешься, что дом это на самом деле один, просто выходов у него много, да все на разные дворы, да еще и подземный ход из него наверняка имеется. И только заглянув за этот забор, увидишь и конюшню с хорошими лошадьми, и удобную мебель на кривой террасе, а затем обратишь внимание, что пробегающая рванцы на всякий случай стараются от забора подальше держаться. В таких дворцах обосновались те, кто определяет порядок вещей в таких вот трущобах, из тех, кто разбоем живёт или контрабандой, или торгуя маковой пастой, вызывающей сны и скорую смерть курильщика. Денег у таких людей хватает и на то, чтобы переселиться в чистый район, да изменчиво фортуна, не повезёт, придут за тобой, и куда потом денешься? А здесь выходов много, и на крышах в разных местах мальчишки сидят, которым такие вот воротилы местные малую денежку приплачивают за то, чтобы те следили за подступами. Подняли тревогу, ищи ветра в поле. Вот и остаются такие чёрные владители жить там, где выросли, в своём кругу. Сет описал путь детально, что хорошо, потому что название улиц в таких местах не водилось, а все попытки городских властей хотя бы номера проходом присвоить заканчивались ничем, высота таблички сбивала и уничтожала. Кому надо, тот и так дорогу найдёт, а если кто тут не нужен, так нечего ему и шляться, или расспросами внимания привлечёт. Посторонних в сердце трущоб обычно не любят, если кто и приходит из других районов за чем-то запретным, тот делает свои дела, глубоко в такие места не удаляясь. Зайти в них просто, а вот выйти может оказаться куда труднее. Можно и просто не выйти, и никто тебя никогда не найдёт. Но это обычного человека касается. Мы же с Баратом заставляли встречных отводить взгляды, уступать дорогу и прятаться по переулкам. Одетые, как сейчас, и вооружённые до зубов, выглядели мы стрелками, а такие в подобных местах гости частые. И связываться с подобными людьми мало кто рискует, потому что стреляют они обычно раньше, чем задаются вопросом о том, стоило ли это делать. Со слов с этого выходило, что жила банда мака Шустрова в самом сердце босядской долины, на единственной более или менее широкой улице. Приглядевшись, я понял, что и все остальные местные дворцы на этой же улице расположились. Только сюда можно телегу пригнать и в ворота загнать, а в других местах так и не получится. «Вон их ворота», — первым заметил Борат, которому я заранее описал место, куда мы едем. Нужные ворота были серыми, с виду даже ветхими, хоть и совсем не покосившимися, врезанными в высокий облупленный глинобитный забор, заглянуть за который можно было только встав на стременах, да и то видно немного. Опознали по каменным столбикам, защищавшим воротный проём от тележных колёс. У всех других они были деревянными, а здесь вот такие, гранитные. И тут, получается, Сет не соврал. Похоже, что всерьёз рассчитывал выжить, а то и сотрудничать начать. «Может, и ошибся я, его застрелив». «Нет, не ошибся. Нельзя нам сейчас рисковать. Слишком много на карту поставлено. Хочет Арио единым ударом всякое влияние Валаши в этом городе прекратить. Так что нет возможности очень разборчивым быть». Останавливаться опять не стали, потому что остановишься, макс сразу узнает о том, что кто-то его двором интересовался сильно. «Вон двое мальчишек сидят на крыше какого-то сарая и на нас глазеют. Могу золотой поставить против старой портянки, что они тут за часовых. При первой возможности с докладом побегут». Так что я просто на стременах привстал и за стену заглянул. Это всё же не так подозрительно. Увидел довольно просторный двор, длинобитную опять же стену дома чуть поодаль. Заметил, что двор подметён начисто, что для таких мест необычно. Окошки в доме маленькие, прикрыты ставнями со щелями. И от солнца, и от прога В раз такие не вышибешь, и внутрь дома не заглянешь. А вот конюшни нет, и коновясь вида запущенного. Что это значит? да то, что выходы отсюда ещё есть, и на случай бегства, например, выход у них другой. Как Сэт и описывал, собственно говоря. «В проулок налево, а потом опять налево», сказал я Борату негромко. «Понял». По сторонам он поглядывал внимательно, даже этого не скрывая. Но для такого места это нормально, тут все оглядываются. Я и сам головой крутил во все стороны, запоминая дорогу, приметы, выискивая, может быть, скрытых наблюдателей, да и просто желающих на нас напасть, дорожиться лошадьми и имуществом. Это тоже со счетов сбрасывать не следует. Проулок был таким тесным, что мы, сидя в седлах едва ногами за стены не цеплялись. С обеих сторон в этих самых стенах были какие-то то ли дыры, то ли маленькие окошки, через которые можно было и стрельнуть запросто, а то и гранату бросить. Воняло мочой, помоями, под копытами хлюпала грязь, хотя погода стояла жаркой, и во всех других местах земля засохла до каменного состояния. В своём конце проулок вильнул, образовывая замечательное место для засады, но засады на нас там пока не было. И затем мы выехали в проход чуток пошире, как раз телеги проехать и с пешеходом разминуться. По крайней мере, сюда солнце светило, что уже радовало. Какие-то две нечесанные, кажется, пьяные оборванки быстро скрылись за дверью в глиняной стене, увидев нас. Интересно, чего они так испугались? Конюшня обнаружилась, мне даже в стременах вставать не понадобилось. Кобыла под баратом неожиданно заржала, а ей из-за забора ответила другая лошадь. Ну и запах почуял, куда от него денешься, если конюшня рядом? А вот ворот я не вижу. Стоп. А это что? С какой стати забор сначала идёт глинобитный, а затем дощатый? И потом снова глинобитный. Чуть придержав лошадь, огляделся, зашарив взглядом по земле. Точно. Вон след от чего-то в сухой глине отпечатался, словно давило что-то сверху. Хитро. Ничего не скажешь. Они могут просто кусок забора наружу уронить, да и ускакать с той стороны, где их не ждут. Это если конами. А пешими? Пешими они могут через тот проулок, из которого мы только что выбрались крышами перескочить. А ведь ещё и тоннель может быть здесь запросто. И выходы. на сколько сторон. Да насколько угодно. И ещё вопрос. А точно здесь Мак со своей бандой или Сет перед смертью всё же обманул? Как бы это проверить-то? А впрочем... Не надо ничего усложнять. Сунув руку в кошелёк, я выудил из него золотую монету. «Золотой — это очень много здесь, целое состояние. Особенно для вон того грязного и сопливого мальчишки, что стоит в конце улицы и на нас поглядывает». Я, подъехав чуть ближе, аккуратно показал ему золотой, и у того глаза, как эта самая монета на солнце, загорелись. «Видишь?» — спросил я его, седла не нагибаясь. «Хочешь?» «А что надо?» Он даже на меня не глядел, только на деньги. «Скажи, вон за тем деревянным забором, где конюшня во дворе, кто живёт?» «Маг Шустрый со своими ребятами», — сразу же ответил мальчишка. Я щелчком перекинул монету ему, и он сразу сунул её в рот, чтобы не потерять и не отняли, а потом развернулся и побежал в проулок, похожий больше на пещеру. «Вот так всё просто. Золото и города берёт, бывает».